Глава 44 Просыпаюсь в обед из-за тишины. Она настолько непривычна, что я, не нащупав рядом Демьяна, вздрагиваю, открываю глаза и оглядываюсь. В номере, помимо сполошившейся меня, лишь мерный шум сплит-системы. Ого, она шумит, оказывается. В компании Демьяна о таких мелочах не задумываешься. Беру сотовый и пишу Алексу. Вы где? В ответ он присылает фотографию Демьяна, который с важным видом сосет соску. Гуляем. Приходи завтракать. А заряет вспышка счастья. Конечно, пять минут, не спеши. Легко ему сказать не спеши. Вся моя жизнь это режим и четкость действий. Наверное, после рождения Демьяна это мое первое утро в одиночестве. Поначалу теряюсь, не понимаю, что делать и с чего начать. Душ принимаю долго, не торопясь на нашу косметику, а потом, надев легкое платье, спускаюсь в небольшой сату отеля. Алекс с Демьяном гуляют вокруг фонтана. Сын сидит в коляске, пьет сок, Алекс его катает туда-сюда. Увидев меня, оба улыбаются. Я улыбаюсь тоже и ускоряю шаг. Хочется запомнить этот момент навсегда. «Как ты?» – спрашиваю, целую сначала Дема в лоб, затем его отца в щеку. Алекс тут же прижимает меня к себе, его горячие губы касаются шеи в нескольких быстрых, дико приятных поцелуях. Он излучает уверенность, и меня это колоссально успокаивает. «Хорошо, правда», – говорит он. Загадочная улыбка растягивает губы. «Знаю, я видела презентацию». Его глаза округляются, брови сходятся домиком. В следующую секунду на лице отражается разочарование такой силы, что я начинаю смеяться. «Вообще-то я собирался сам все тебе рассказать. Ждал, когда ты проснешься. Ты что?» — шепчу ему на ухо. — «С ума сошел? Если бы я не увидела, как ты их порвал, в жизни бы не уснула. Это было вау. Лучшая твоя презентация. Да?» — переспрашивает. цк улыбается, расслабившись. Я же подхватываю на руки Демьяна. Мы с Алексом опять глядим друг другу в глаза. Долго так, словно любуемся. «Глупости, но у нас именно так всегда происходит». «Значит, не уснула бы», — уточняет он. «Нет, конечно, я и поплакать вчера успела. Вернее, мы с Демой ревели на пару. Тайну запись кинула Алла Теодоровна. Она хотела обсудить со мной то, что происходит. Обсудили? Да, я заверила, что у нас с тобой все в порядке. Тебя весь день там урыжили». «Мы подписали предварительный договор», — рассказывает Алекс. «Теперь нужно все почитать, тщательно утвердить, получить деньги и строить». Я даже представлять не хочу, какая там будет сумма. алекс с мимикой показывает, что дофига. Тебе не страшно? Голос подрагивает. Мы стоим у фонтана в чудесном парке и говорим о том, что ждет впереди. Не знаю, почему-то дух захватывает. Вопросы простые, смысл в них вложен огромный. Внезапно я думаю о Бале Теодоровне, которая так настойчиво знакомила меня с молодым перспективным стартапером. Я ведь не хотел идти на то свидание, меня колотило от отвращения. Сейчас я спрашиваю этого же мужчины, Как он себя чувствует с учетом многомиллиардных госконтрактов? Алла Теодоровна обладает уникальной способностью читать людей. Его она тоже, наверное, прочитала еще в то время. И я же давно не удивляюсь тому, насколько он поразительный. «В данный момент нет», — произносит Алекс. «Сейчас я на подъеме. Вчера было капец страшно стоять перед всеми. Пульс шкалил, аж тошнило. Боялся, что меня перед Мельниковым вырвет. Это был бы позор». «Я видела по тебе». Заметно было, да? Алекс забирает Демьяна на руки, я берусь за коляску, мы делаем большой круг по аллее. Нет, те, кто тебя не знает ничего бы не поняли. Просто ну, я-то знаю. До момента, как начал говорить, ты был сам не свой. Он берет меня за руку. Его ладонь большая, теплая, очень родная. Мне нужна будет твоя помощь, говорит Алекс. Для меня одного происходящего слишком много. Он сжимает мою ладонь крепче, а я молчу, будто воды в рот набрала. Хочу, чтобы сам от начала до конца. Алекс продолжает я тебя люблю с первого взгляда кажется на всю жизнь ты делаешь меня лучше с тобой оставлю себе какие то нездоровые масштабом цели он трт затылок однако самые важные и правильное решение ты принимаешь сама алекс смотрит на демьяна я просто все время чувствую к тебе благодарность но я хочу большего еще большего сердце сжимается мы останавливаемся и смотрим друг на друга алекс усаживает дему в коляску пристеёгивает тот жадно набрасывается на соску глазки соловые спать хочет Прогулка с папой – это вам не прогулка с мамой, пусть даже спортсменкой. Именно в этот момент Демьян совсем не ждет моего внимания, мы с Алексом будто наедине. Наблюдая за Равским, как играет с сыном, затем поднимается, обжигает задором во взгляде, повторяя мысленно то, что сейчас услышала. Для нас обоих – это важные слова. Я хочу, чтобы ты знал. Под конец нашего брака я часто была несчастлива, вела себя временами недопустимо, но я никогда тебе не изменяла, и я обещаю, что впредь не предам. Его глаза темные-темные, и я тону в них. Алекс не двигается, замер, словно то же самое с ним происходит. «Давай попробуем еще раз», — произносит торопливо. «Как только я понял, что у тебя остались чувства, я все время об этом думаю, из головы не выбросить. Давай начнем с того момента, как расстались. Я говорю тебе, что не хочу без тебя жить, что ты любовь моей жизни, самая красивая девушка из всех, кого я видел, и ты родила мне ребенка. Впереди нас ждут два больших госконтракта, тонна работы, и я уверен неудачу, но и много успеха, и я хочу, чтобы ты разделила со мной каждый из этих моментов. Я обещаю, что не брошу терапию и что никогда больше не уеду, не оставлю тебя одну. Я тебе обещаю, Ива. Слёзы жгут глаза. Да, выпаливаю ему в лицо. Да? Переспрашивает точно, киваю. Я выйду за тебя снова. Алекс выдыхает с таким явным облегчением, что улыбаюсь, делаю вдох и паду его объятия. Мы сами разрушили свой брак своими собственными руками. Но забыть друг друга так и не смогли. Я тону в его взаимности. А он обнимает меня до легкой боли в ребрах. Целуемся и вновь обнимаемся. Краем уха слышу тихое. Слава богу. Зажмуриваюсь изо всех сил. Мы попробуем еще раз. Да, я опять вслепую, ни о чем не думая, брошусь на поезд. На этот чертов несущийся по рельсам с бешеной скоростью локомотив. И пусть на этот раз мы справимся. Потому что если нет, я боюсь, мы попробуем снова и снова и снова. Ведь Алекс влюбился в меня на всю жизнь, а я никогда не соглашусь на другого.